третьем Апофатика, но не литургика. Но и это не все. Хотя Льюис почти не связан с православием и почти не ссылается на восточных отцов, часто он очень похож на них, похоже мыслит. Предпосылки у него западные, а выводы такие, которые мог бы поддержать православный христианин – Это тем замечательней, что прямого влияния нет. Чтобы показать это, обращусь не столько к его апологетике, сколько к сказкам и романам, ибо именно в них богословское видение собственно, своеобразно и глубоко. Однако сперва скажу об одном свойстве, которое вряд ли понравилось бы православному христианину. В 1962 году, за год до смерти, Льюис писал Деде Гриффитсу, «Никак не могу заинтересоваться литургией». Гриффитс прибавляет, что к концу жизни Льюис обрел глубокое благоговение перед тайной Евхаристией. Однако ему так и не удалось воспринять церковь как «вошпинг». Комманити и культ как небо на земле. Православные же воспринимают христианство прежде всего через литургию. Восточное богословие прежде всего осознает церковь как вошпин комманити, как упорядоченное и стройное воплощение неба на земле, явленное в литургии. Здесь Льюис очень далек от православия. Однако это... уравновешивают четыре важнейших совпадения. Лиз остро ощущает сокровенность Бога, его неисчерпаемую таинственность. Да, конечно, в апологетических трудах, как-то слишком доверчиво взывающих к разуму и к нравственному закону, он ближе к богословию катафатическому. Доктор Волкер пишет, что его склад ума был скорее катафатическим. Но есть у него и другое, только не в трактатах — Полагаясь на разум, он знает, тем не менее, что ни человеческая речь, ни рациональные доводы не выразят до конца запредельной истины. Он понял, что логичный спор, вообще философское мышление могут только намекнуть, но не выразить. И признал, что ближе всего мы подходим к Богу через стихи, миф, символ. потому он и выражает самые глубокие прозрения в сказках и притчах. Особенно ясно все это в последней книге, как бы в духовном завещании в письмах к Малькольму. Он пишет «Сообщаясь с Богом, мы имеем дело с... нет, не совершенно иным». с большой буквы, это бессмысленно, а с невыносимо и невообразимо иным. Мы должны понимать, а иногда и понимаем, что мы очень близки к нему и бесконечно от него далеки. Поэтому надо отбросить всякий зрительный образ, тем более отвлеченную концепцию «и это, и это, и это не ты». Нельзя буквально понимать образы, и уж никак нельзя богословскую абстракцию. Все тварное, от ангела до атома, другое, чем Бог, оно с ним несоизмеримо. Самое слово «быть» нельзя применить к нему, и к ним... В одном и том же смысле. Из-за этой несоизмеримости он непрестанно действует как иконоборец, сокрушая каждое представление, которое мы о нем составим. Такие мысли, особенно «Бог иконоборец», напоминают о жизни Моисея, святого Григория Низского. Всякое понятие, говорит Григорий, если принять его буквально, становится идолом Бога. Когда Моисей получает повеление разбить всех кумиров и идолов, надо толковать это символически. Такой апофатический подход приводит Льюиса к тому, что он понимает веру скорее экзистенциально, чем рационально. Конечно, в своих трактатах он взывает к разуму, но в конечном счете согласен с своим другом Уильямсом, мы решаем поверить. И все, никто не может сделать больше. Вера не столько в том, что нас убедили доводы, сколько в том, что мы сделали выбор. Если же кто выберет неверие, никакие логические доводы его не убедят». Об этом он снова и снова говорит в хрониках Нарнии. «Как нам убедиться, что вы нам друг?» спрашивает Эдмунд у дочери Романду в «Покорителе Зари». А она отвечает, «Никак. Вы можете верить мне, можете не верить». Дядя Эндрю... Племянники-чародеи из упрямства и глупости убеждают себя, что Аслан не поет арычит, и даже сам Аслан не может его переубедить, так и с гномами с последней битве. Пройдя заветную дверь, они видят только темный вонючий сарай, цветы, роскошные яства, для них только сено, гнилая репа и грязная вода. Новой прекрасной страны они видеть не могут, потому что не хотят.